Емеля. Мастер ничего не делать. Характер. Добродушный. И это главное. Стоило Емеле всего один раз пожалеть волшебную щеку и, пожалуйста, все чудеса к его услугам. Может быть, Емеля вдобавок владеет редким даром оказываться в нужном месте в нужное время. Пока старшие братья торгуют на базаре, Деревенский дурачок Емеля отлеживает бока на печи, силы даром не тратит. Воду из проруби он тоже тащить не станет. Пусть ведра идут сами, и дрова рубить — дело хлопотное, пусть топор сам поработает. А раз уж такое дело, то и сани сами всё домой довезут. Не тащить же на себе, не напрягаться. Даже если царь к себе на приём позовёт, Емеля с печки не слезет. Прямо на ней поедет. Палец о палец не ударит. За что же такому лодырю целое царство в конце сказки привалило? А может быть, Емеля вовсе не дурень, а человек будущего? В свои сказочные времена он сумел воспользоваться всеми благами цивилизации. Вода сама приходит в дом. Нужные вещи можно заказать с доставкой. А чем печка — не современное такси? «И достаточно принарядиться по последней моде, и ты уже красавчик». Нет, Емеля определенно не глуп, он опередил эпоху. Особые приметы. На носу печная зала Мечты. Гостинцы, подарки, изюм, чернослив, халва, пряники. Ну и красный кафтан, конечно же. Способ передвижения. Самоходная печка на суше, засмоленная бочка по морю. Родня. По одной версии возлюбленная Емели звалась Марьей Царевной, по другой — Царевной Несмеяной. Верно одно — красавица души в нем не чаяла. Еще бы, ведь без улыбки на Емелю не взглянешь. Любимая фраза «неохота».